Глава 14. Эстель Аскора. Наконец-то в Эдакону пришла настоящая весна. Разумеется, она не была первой в моей жизни, но такого буйного, отчаянного цветения я не видела никогда. Зелень скрывалась в бело-розовом кипении садов, а луга и поляны казались золотыми от одуванчиков, лопчаток и других травок, названий которых я не знала. Если нам и на самом деле грозил конец света, то природа это, видимо, почела и напоследок бушевала, как могла, словно бы доказывая безумцам, что наш мир стоит того, чтобы драться за него до последнего. Умом я, конечно, понимала, что это солнце и безоблачное небо приближают войну, что бесконечные дожди, размывающие дороги, сейчас были бы счастьем, но это умом. а душа моя захмелела от солнца и запаха цветущей черемухи, которая здесь росла повсюду, как в Тарске барбарис, а в Таяне жимолость и жасмин. Впрочем, наши мужчины на весеннюю приманку не клюнули. Они носились по идоконе с озабоченными лицами, забывая то поесть, то поспать, или с таинственным видом запирались в башне Альбатроса, или бренчали железом на оружейных площадках, где серебряные учили эландцев пешему сухопутному бою. Мне на этом мужском празднике жизни места не находилось. Нет, Эланцы относились ко мне хорошо, но мне с ними было тяжело. Нужно было постоянно помнить, что я покорно, перепугана и оплакиваю принца Стефана. А это было противно. Во-первых, потому что лгать тем, кто тебе верит и хочет помочь, отвратительно. А во-вторых, потому что весна меня завертела и понесла, как весенний поток несет брошенную в него ветку. Я до безумия хотела жить. Я была по уши влюблена. К счастью, Рене было не до меня, так что я пока еще не опозорилась окончательно. Хоть меня и разместили в герцогском дворце, хозяина я видел нечасто, он уходил и приходил затемно. Герцога проще было встретить в городе или в порту, когда он с неизменным белобрысым адъютантом мчался через две ступеньки вверх и вниз по бесконечным лестницам, заменяющим улицы в скальном городе. тянущимся между портом, башней Альбатроса и Герцогским дворцом. Если наши пути пересекались, Рене неизменно улыбался, махал рукой и тут же забывал обо мне. Я же в своем безумии дошла до того, что подобная мимолетная встреча заряжала меня радостью на целый день. Вот и сегодня, столкнувшись с Ороем и обменявшись с ним парой ничего не значащих фраз, я пребывала в самом радужном расположении духа. Все было чудесно. но вдруг в ноздри мне ударил запах дыма. Нет, не дыма, дымов. Отвратительная вонь сгоревшего пороха мешалась с горьким запахом горящей винисовой заломы и лошадиного пота. Мне почудилось, что земля дрожит, словно где-то рядом несется тяжелая конница, сметая все на своем пути. В ушах бился крик тысяч человеческих и конских глоток, свист арбалетных болтов, редкие хлопки выстрелов. Все это было абсолютно реально, стоило зажмуриться, и я бы не усомнилась, что каким-то чудом оказалась в центре жестокой битвы. Но глаза твердили, что я по-прежнему оставалась в удоконе, на залитой солнцем площадке у башни Альбатроса. Деловито снующие вокруг маринеры, похоже, ничего не чувствовали. Я же, оглушенный, накатившей на меня волной звуков и запахов, не справилась со своим лицом. Во всяком случае, кто-то высокий и темноглазый, с удивлением на меня уставился, пришлось напустить на себя самый равнодушный и безмятежный вид. Это мне удалось, тем более то, что на меня внезапно хлынуло, столь же внезапно и отступило, оставив на душе горький осадок и убежденность, что случилось что-то очень плохое. 2229 год от Великого Исхода, четвертый день месяца медведя. Арция Лакское поле. ВИВАТ! Луи вздыбил чалово, посылая приветствие. — Вперед! Бей их! — Стоять! — зло оборвал принца граф Матей. Что они делают? Что делают? Франсуа рехнулся на старости лет, что ли? Ветеран с померкнувшим лицом воззрился на несущуюся карьером арцизскую конницу. Улыбка медленно сбежала с лица Луи. — Что-то не так? — Да все не так! — отрезал Матей, продолжавший, закусив губу, смотреть на поле. В густом дыму было не так просто что-либо разобрать. Казалось очевидным, что маршал бросил в атаку стоящие по обе стороны укрепленного лагеря кавалерийские части, которые, смяв нерешительно топтавшиеся на месте заслоны тех фронтерских баронов, которые присоединились к годую, лихо и беспорядочно помчалась вперед. «Но разве ты сам не говорил, что маршал знает, когда и что делать?» «Говорил, но не коню ясно, что еще не время». — согласился Матей, не отрывая напряженного взгляда от откатившейся на северо-восток битвы. — Эти подлецы в колоннах далеко не выдохлись. Подлецы действительно не выдохлись. Луи и Матей не могли видеть, как, достигнув помеченного условными знаками места, гоблины остановились, прекратив свое якобы беспорядочное отступление и быстро перестроились в коры. Пять, ощетинившихся пиками и заряжающих огонь и стрелы живых крепостей, встретили разогнавшихся арцистских всадников и устояли. Атака разбилась о незыблемо стоящих пехотинцев, как кажущаяся всесокрушающая морская волна разбивается о прибрежные скалы. К тому же колонны Гадоя, наступавшие с утра расходящимися лучами, отступая сокращали расстояние между собой, стягиваясь к подножию укрепленного холма. Преследующие их с двух сторон кавалеристы не видели, да и не могли видеть, что, по сути, лезут в бутылку. Это должны были заметить с командного пункта, но там к этому времени оставался только изрубленный в капусту граф Фредерик Койла. Почувствующий себя вождем и героем Жером, лихо несся в бой под маршерской консигной, увлекая за собой жаждущих отомстить за Франциска Ландея и покрыть себя славой гвардейцев и дорвавшихся наконец до боя нобелей. Кривой Жиль и подчиненный ему отряд личной охраны маршала, отдав последние почести своему командиру, выдвигался поближе к холму, на котором стоял Луи. Жиль был верным и честным, но никогда не блистал умом и понял последние слова Ландея слишком буквально. Он так и не догадался послать гонцов к Феликсу и Матею, оповестив их о смерти маршала и о том, что его консигной и жезлом завладел человек, которому нельзя было доверить даже командование полком. Не проверил Жиль и что творится в лагере, и чем занят Марциал, от которого, судя по всему, и явился убийца. Для любого маломальски искушенного в политике и стратегии человека было бы очевидным немедленно арестовать Марциала, остановить хотя бы и пули в спину Жерома и передать командование Феликсу, Матею или Добори. Жиль же старательно, но медленно пробирался вперед через расстроенное неожиданной атакой собственной конницы расположение арцистских пехотинцев, с трудом издерживая отчаяние. Он был слишком солдатом, чтобы позволить себе все бросить и предаться своему горю или упаси святой Расти, ослушаться приказа. Ему приказали охранять Луи, и он думал только об этом. А в это время арцистская кавалерия, сбившись в кучу и мешая друг другу, бестолково атаковала гоблинские построения, неся бешеные потери от бьющей с холма артиллерии и мушкетеров. А в это время Марциал объяснял начальнику охраны арцистского лагеря, что ему приказано ввести своих людей внутрь ограждения. А в это время, хоть и изрядно потускневшая с уходом Серебряных таянской кавалерия, спрятанная за холмом, ждала сигнала, чтобы ринуться вперед. мощными фланговыми ударами, вынуждая арцийцев отступать по собственным следам, сминая свою же пехоту и артиллерию. 2229 год от Великого Исхода, четвертый день месяца Медведя. Арция — Лакское поле. Годой был доволен. Немыслимое напряжение последней недели наконец-то отступило, а ведь был момент, когда казалось, что битва проиграна. К счастью, ему все же удалось удержать Фредерика Койлу, хотя все висело на волоске. Одно дело забавляться подобным образом в замкнутом пространстве, когда ничего не отвлекает. Твой друг находится в непосредственной близости, а за дверью стоят дюжины гоблины, всегда готовые схватить пленника, если тот, по чаяния, сумеет вырваться. Куда труднее подчинять чужую волю на расстоянии, одновременно решая множество других задач. Нет, с Койло ему решительно повезло. Граф был храбрым человеком, но муки совести и ужас перед содеянным сыграли с ним злую шутку, расчищая дорогу очередным заклятием Михая. Регент отдавал себе отчет, что удержать на подобные сворки кого-то вроде Рене, Шандера или даже собственной жены он бы не смог, даже если бы ему и удалось подчинить их на какое-то время. Что ж, умение выбрать самое слабое звено в чужой цепи всегда было главным и в политике, и в военном деле. Годой поднял окуляр, с удовольствием наблюдая, как разгоряченные арцицы, неся чудовищные потери, раз за разом бросались на гоблинские коры. Все было готово, оставалось дождаться вестей от Марциала. Михай искренне сожалел, что был вынужден сговариваться с таким изумительным подонком не лично, а через ныне уже покойного графа Койлу. Не забудь бы потом объяснить арцистским нобелям, что Фредерик, свято уверовавший в арцию от последних гордосеного моря, пошел во имя великой цели на мученическую смерть, это даст тем, кто почитает себя порядочным уговорить собственную совесть. Впрочем, с арцицами после сегодняшнего вряд ли возникнут сложности. Самое упрямое и тупоголовые останутся на лакском поле, а остальные легко и непринужденно переметнутся к победителю. Будя этот победитель, позволит им это сделать. Ваше Величество, среди торскийцев с самого начала похода действовал строжайший приказ именовать Регента только так. Гонец от герцога Марсиала, лагерь взят. Хорошо. Почти равнодушно кивнул Регент и взмахнул черным платком с алой каймой. Кавалерия, пошла! 2229 год от Великого Исхода, четвертый день месяца Медведя. Арция, Лагское поле. «Проклятие!» — возглас, столь неуместный в устах архипасторя, никого не удивил. Не до того было. Тяжелая арцистская конница, зажатая между двумя крыльями все еще непревзойденной Таянской кавалерией, побежала, сминая собственных мушкетеров, сходу врезалась в запаниковавших ополченцев, пронесла через них, оставив на поле сотни затоптанных, и нарвалась на кинжальный огонь пушек, еще ору назад бывших своими. В адской круговерти взлетали на дыбы и заваливались на спину кони, кричали и ругались сброшенные на землю всадники, стонали раненые, а те, кто еще был в седле, налидали друг на друга, не в силах удержать обезумевших коней, проносились по телам своих же товарищей. Паника и лагерные пушки делали свое дело, превращая гордых воинов в стадо обезумевших страдающих животных. Ополченцы те и вовсе, потеряв голову, побросали оружие. То, что творилось на Лакском поле, не могло привидеться и в кошмарном сне, но и этого было мало. Годой, дождавший своего звездного часа, вновь двинул в бой колонны гоблинов. Феликс видел, как чеканя шаг, горцы не слишком быстро, но неотвратимо шли вперед, с явным намерением проутюжить поле, ломая последние очаги сопротивления. А вражеская кавалерия тем временем рвалась отрезать арцитцев от спасительной святой дороги. Но на пути у них встало церковное воинство. Феликс не зря читал старые трактаты по воинскому искусству, коротая бессонные ночи не в молитве, а в воображаемых сражениях, представляя своим противникам то ангеля светлого, то самого великого воля, переигрывая по десятку раз знаменитейшие битвы прошлого, выискивая, где ошиблись проигравшие и как добились своего победителей. Может быть, такое развлечение и не было богоугодным, но в этот окаянный день оно спасло тысячи жизней. Еще до того, как расстроенная и обескураженная артистская кавалерия понеслась назад, сметая все на своем пути, Феликс, предвидя это, быстро и четко оттянул свои полки к лесу и без потерь пропустил бегущую конницу. Затем церковное войско стремительно вернулось на исходные позиции, на ходу перестроившись в ощутившийся со всех сторон копьями треугольник, обращенный углом к противнику. Это было проделано вовремя. Таянцы, преследовавшие разбитую кавалерию, налетели на стоявших насмерть пехотинцев, всю зиму только и делавших, что учившихся отбивать конные атаки. Сверкающая на солнце лавина всадников наскочила на четыре кантистских полка и отлетела назад. Торскицы снова разогнали коней и опять были отброшены. Действующие под прикрытием пикинеров, разделенные на три очереди мушкетеры, ни на минуту не ослабляли огонь. Пока одни целились, другие стреляли и быстро отходили назад, уступая место только что перезарядившим свои мушкеты. Не отставали и арбалетчики, выстрелы которых, хоть и не пугали лошадей, зато отличались большой точностью. В самом центре треугольника стоял личный резерв его святейшества, разбитый на десятки, каждый из которых в любую секунду был готов закрыть брешь, будь таковая образуется. Вскоре перед кантистцами возникло подобие вала из мертвых и умирающих коней всадников, что упрочило позиции обороняющихся, так как подлететь к ним на всем скаку стало невозможно. Кавалеристам приходилось придерживать лошадей, выискивая, куда бы можно было их послать, а мушкеты и арбалеты били и били. После четвертой атаки всадники рассудили, что ломать шеи и поставлять грудь под пробивающие керасы пули не столь весело, как топтать убегающих, и резко отвернули в сторону. Архипастырь шумно вздохнул и, вместо того, чтобы осенить себя знамением Творца, потребовал вина. К нему со всех сторон протянулось несколько фляжек, и Феликс неожиданно для себя самого рассмеялся, хотя повод для этого не было и быть не могло. Их местный успех тонул в общей катастрофе. Бывший рыцарь посмотрел в небо. Зимой в эту ору на землю уже спустились бы спасительные сумерки, но сейчас до вечера было безумно далеко. Архипастер не обманывал себя. Михай годой показал себя блестящим стратегом. Конечно, военная история знавала и более дерзкие и неожиданные замыслы, но настоящий бой отличается от Эрмета. Здесь ценится не изящество решения, а конечный результат. Узурпатор своего добился. Арцистская армия практически уничтожена, это очевидно. Скоро Михай получит донесение о том, что творится на поле, и наверняка прикажет добить самых упрямых. Феликс скрипнул зубами от горечи и бессилия. Если бы так, как они сражались хотя бы треть арцицев, если бы эти конные идиоты не расстроили собственные ряды, если бы... А, впрочем, чего -то толку сожалеть о том, что уже произошло. Надо думать, что делать дальше. Его святейшество постарался представить себе поле боя целиком. Они все еще удерживают правый фланг, но центр продавлен, как гнилой арбуз. Что творилось слева, Фелик не знал. Что же делать? Немедленно отходить на Кантиску? Ни в коем случае. Их позиция, нечаянно укрепленная трупами противников, сейчас предпочтительнее. Если сняться с места дотемна, их погонят по дороге, как скот на бойню, а и на их плечах ворвутся в святую область. Нет, придется стоять до конца и, конечно же, выяснить, что творится в других местах. «Рафал!» Молодой офицер, после своего похода в пантану, ходивший с каким-то просветленно отрешенным лицом, что не мешало ему блестяще исполнять свои обязанности, вытянулся в струнку. — Возьми десять человек и разведай, как дела. Всех, кого встретите и кто не наложил в штаны, гнать сюда. Раненых и перетрусивших заворачивать на святую дорогу, пусть уходят. В Мунд идти нечего, считай, он уже взят. Слушаюсь. Ласло. Пять сотен группами по десять, от наших тылов полукругом до вон того мостика, перед мостиком сотню мушкетеров, пока не разрушать. Слушаюсь. Мостик честно отработал свое помилование. Не прошло и оры, как по нему в полном порядке подошла баронская дружина. Утром она не показалась бы значительной, но после чудовищной резни, в которой полег цвет арцистской конницы, эти семьсот с лишним хорошо вооруженных всадников казались сущим кладом. Феликс вздрогнул от радости, узнав сигну, которую упрямо вздымал крепкий паренек, ехавший впереди седого здоровяка. Из облака вздымается мужская рука с золотым мечом. Барон Шада, товарищ по авире. Сколько лет прошло? Барон посидел и погрузнел, но остался все таким же неторопливым и надежным. Он не ослушался приказа вице-маршала, но тронулся со своих позиций последним, а затем, оказавшись в тылу кавалерийской атаки, быстро перебросил свои пять сотен на правый фланг, решив не усугублять соплотворение. Когда же произошло то, что произошло, люди шады не понесли, сломя голову по своим же следам, а еще больше забрали вправо, выехав на лесную опушку, и лихо ударили в бок конницы противника, хорошо напоив кровью свои клинки и выиграв полоры передышки для тех, кто был сзади. К счастью, там также оказался весьма толковый народ. В результате к барону Шаде пристал полк старых быков и несколько десятков кавалеристов из разных расстроенных дружин. Оценив положение и узнав от пойнованного за плечо беглеца, что в лагере орудуют торскицы, а левый фланг обойден вражеской кавалерией, Шада принял единственное верное решение и по-прежнему держать правого края повернул к контистскому тракту. — Я знал, что из тебя поп, как из меня девственница, — хрипел барон сорванным боя голосом. Тебя бы в центр, и позорище бы такого не случилось, а мерзавца этого своими руками пополам разорву. — Какого мерзавца? Не забывай, мы не знаем, что творится рядом. Феликс окончательно махнул рукой на свой сан и отпил еще вина. — А там такое творится, что выть в пору, — прохрипел Исполин. — Все их сволочное племя такое. Думали, от Бернара избавились, так марциала нам подсунули. В резерве его оставили, чтобы под ногами не путался, так он всех же и предал. Как предал? В голосе Феликса зазвенел металл. Для себя архипастырь объяснял катастрофу цепью ошибок и роковых случайностей, но предательство. Крыса эта голубая предала. Гарнизон пропустил их, как своих, а под их прикрытием в лагерь торскицы вломились. Что ж, что ж, мы должны выжить хотя бы для того, чтобы пократь предателей. Феликс говорил это скорее для себя, и его холодные тяжелые слова казались куда страшнее вулканической ярости барона. 2229 год от Великого Исхода, четвертый день Месяца Медведя, Арца, Лакское поле. Луи, воспользовавшись передышкой, разодрал шейный платок и повязал его вокруг лба, чтобы пот, смешанный с кровью, проклятая осадина, опять принялась кровоточить, не заливал глаза. Солнце, хоть и клонилось к западу, пекло немилосердно. Больше всего на свете хотелось пить, но до воды было так же далеко, как до Элланда. Принц оглядел свой предевший отряд. Сотен восемь, не более, из которых добрая третья ранена, а многие тяжело. Луи приложил руку к глазам и огляделся. Бой откатился далеко на юго-восток, там что-то горело, и мутные клубы дыма тянулись вверх к безжалостному солнцу. Проклятые гоблины перли вперед, не считаясь с потерями. «На этот раз они, похоже, своего добьются!» Матей покачал лысой головой, показывая на зашевелившихся внизу таянских конников под тарскистскими консигнами. Ветеран, как и сам Луи, давным-давно расстался со своим шлемом. Раскаленное железо было страшнее смерти. «Что ж, мы сделали все, что могли, и посмотрел бы я на тех, кто сделал бы больше». «Дядька Шарль, мы сделаем больше, если останемся в живых. Нам надо прорываться к лесу». Принц сам не понял, как с его губ сорвалось детское прозвище. — Ты командуешь тебе решать, но я тоже думаю, что умирать нам рановато. Я еще посмотрю, как кое-кого вздернуть вверх ногами. Ладно, подниму всех, кто остался. Луи кивнул, прикидывая расстояние до спасительного леса. — Что ж, они могут проскочить, это всяко лучше, чем ждать смерти среди раскаленных валунов. Принц проверил шпагу и кинжал. — Пистоли почти бесполезны, не заряжать же их на скаку, но на два выстрела хватит. Гайда тяжело дышала, вывалив язык, жара допекла ее едва ли не больше всех. Луи потрепал собаку по меховому загривку, и та ответила дружелюбным ворчанием. — Что ж, подружка, тебе тоже придется прорываться с боем. Жанни, один из сигурантов, с рукой на перевязи и обмотанный цветным шарфом головой, что делало его похожим на Атева, свесил голову вниз и вгляделся в Таянцев. — Сейчас попрут. — Значит так. Сталкиваем камни и скачем следом, пока те не пришли в себя. Наше дело — добраться до леса, а там, словом, как кому повезет. — Правильно, — поддержал вернувшийся Матэй. — Не старайся убить одного врага сегодня. Если выживешь, завтра прикончишь дюжину. Но помоги нам, святой Расти. «Поможет, если мы поможем себе сами», — откликнулся Луи, которому вдруг стало легко и весело, как после кубка хорошего вина. «Все, давай!» Гигантские камни нехотя покидали насиженные местечки, но, очудившись на свободе, с грохотом понеслись вперед, наслаждаясь после веков неподвижности кратким неистовым бегом. Атакующие, поднявшись почти на середину холма, ничего не успели предпринять, да и что они могли противопоставить обезумевшим каменным глыбам. Некоторых убило сразу, другим удалось увернуться, и они с ужасом бросились вниз, несколько людей и коней с переломанными ногами и спинами корчились на земле, крича от боли и ужаса. Наиболее смелые или сообразительные продолжали подниматься вверх, понимая, что от качащегося камня легче спастись, пока он еще не взял разгон, и когда тебя не давит обезумевшая толпа. Таких, впрочем, было немного, и выдержка их не спасла. Вслед за камнями вниз лавиной бросились всадники и пешие, воспользовавшиеся заминкой, чтобы смешаться с врагами, сделав таким образом бесполезными мушкеты и арбалеты. Луи врубился в таянцев одними из первых. Конечно, окажись на их месте гоблины, арцицам пришлось бы несладко, но те, к счастью, отстали, садясь в смертельной схватке с отрядом Кривого Жиля. Таянцы же не горели желанием умирать за Регента. так что людям Луи удалось прорваться сквозь ряды атакующих. Казалось, им улыбнулась удача, лес маячил в какой-то тысяче шагов, растерянные преследователи отнюдь не рвались в бой, но, к несчастью, на дороге показалась колонна мушкетеров. Годой перегруппировала войска, стягивая их в один кулак, чтобы покончить, наконец, с сопротивлением церковников. Командир, вновь прибывших, быстро разобрался, что к чему. Он не собирался вступать в бой и даже надолго замедлять движение, но и оставлять за спиной большую вооруженную группу тоже не хотел. Торскицы уже успели испытать на своей шкуре, что могут натворить враги, появляющиеся по ночам из лесов. Один из лучших офицеров Гадоя не представлял, что судьба свела его как раз с теми, кто от самой не немытьем так катанием затруднял их продвижение вглубь империи. Впрочем, мушкетеры и так действовали четко и слаженно. Первые номера опустились на одно колено, вторые встали у них за плечами. Командир поднял руку, и началось избиение. Залпы застали отступающих на полдороге к спасительной чаще, и им ничего не оставалось, как не оглядываясь на упавших товарищей продолжать безумный бег. Другого выхода просто не было, разве что бросить лошадей и залечь. Но это лишь отсрочило бы конец. Луи увидел, как Матей рухнул вместе с конем и ринулся к нему. Ветеран был жив, но спина его была в крови. Принц ревком, откуда силы взялись, забросил старика в седло и вскочил сзади. «Брось, дурак!» — в бешенстве прошипел Матей, но Луи и не подумал это сделать. Все свое внимание сосредоточив на большом восхитительном кусте, первым выбежавшим из леса в поле. Одна пуля просвистела над плечом принца, другая вжикнула прямо над головой, задев волосы. Видимо, кто-то взял на прицел именно их». Луи не сомневался, что следующий выстрел их накроет. До спасительного куста оставалось еще шагов двести, но внезапно их окутало пылевое облако, сквозь которое с трудом угадывались очертания леса. Мушкетерам теперь пришлось бить вслепую. Луи, немилосердно чихая, спасительница пыль, как и положено пыли, упрямо лезла в глаза и нос, Поравнялся с вожделенным кустом, но не остановился, пока между ним и преследователями не встали заросли боярышника и целый строй молоденьких буков. Матей глухо застонал, и Луи, вздрогнув, торопливо положил его на землю. Граф еще дышал, но принц отчего-то сразу понял, что это конец. Содрав остатки своего калета и положив их под голову дядке Шарлю, Луи сидел рядом и ждал неизбежного. Незаметно подползла гайда, и, поскуливая, растянулась у ног хозяина. Люди принца, что-то около двух сотен, бестолково толкали в стороне, не решаясь подойти. Кто-то, впрочем, не поленился и, услыхав журчание ручейка, принес в уцелевшем шлеве воды. Жанни, слегка отдышавшись, осторожно вернулся на опушку и с радостью убедился, что их не преследует. Странная пыльная туча исчезла, словно ее и не было, только на селенной траве там и сям темнились страшные пятна. Арцейд вздохнул и к своим, так и не заметив стройной фигурки в сереньком плаще, затаившейся среди серебристых буковых стволов. 2229 год от Великого Исхода, ночь с четвертого на пятый день месяца медведя. И докона кона Элланд. Шандерни спал. По ночам ему редко удавалось заснуть. От сонных зелий, которыми его пичкали растерянные медикусы, граф отказался. Вернее, он их принимал с благодарностью, а затем выплескивал в окно или в камин, у огня которого и коротал ночи. На это сил у него еще хватало. Признаться врачам, что уж лучше бессонница, чем кошмары полусна-полубреда, в который он проваливался, как только его волю ломала настойка рысих ушек или осьмелистника, Шандер не мог. Рене он тоже ничего не говорил, так как не хотел становиться еще одним камнем на шее адмирала. Тот заскакивал дважды в день, утром и вечером. Молча клал руку на плечо и в девяти случаях из десяти сразу же куда-то уносился. Иногда по вечерам присаживался, выпивал кубок вина, рассказывал о том, что творится, хотя Шандеру казалось, что он скорее разговаривает сам с собой. Вести были тревожные, хотя, хвала великому ученику Расти пока речь шла просто о надвигающейся войне. О войне нехорошей, с неравными силами и сильным врагом, но ни про каких белых оленей и прочую чертовщину слышно не было. На границе с Иландом — поиска разведчиков, сожженные мосты и мельницы, на границе с Арцией — тишина. Пока дороги как следует не подсохнут, Михай вряд ли решится на наступление, зато потом мешкать не будет. Кем-кем, а дураком самозваный регент не был. Шандер покачал головой, словно бы продолжая вечерний разговор, прерванный появлением белобрысцева зенека с очередным срочным донесением. Рене убежал, теперь он наверняка заперся с Максимилианом и Эриком в башне Альбатроса, обсуждая очередное неприятное известие и прикидывая, как убить метлой волка. Ему же, графу Гордани, остается лишь сидеть, смотреть на огонь и ждать, чем же все закончится. Когда Роман вырвал его из лап Гадоя, Шандер почувствовал себя второй раз родившимся, вообразив себе жизнь, войну и победу, лупы с ее удивительными пестро-зелеными глазами. Тем горше было разочарование. Он был свободен, но он стал калекой, оказавшись в том же положении, что когда-то Стефан. Год назад граф с трудом переносил раздражительность и переменчивость принца. Теперь же сам едва сдерживался, чтобы не ответить на участливый взгляд грубостью. Но рядом со Стефаном была Герика, рядом с ним не было никого, способного понять и помочь. Показываться больным и слабым белке Шандер не хотел категорически. Лупа была в Гелании, и оставалось только молить всех святых и в придачу и доконских великих братьев, чтобы с ней все было благополучно. Общество всех остальных было непереносимым, кроме, разумеется, Рене, но у того на плечах лежал слишком тяжелый груз. Граф Гордани вздохнул и сразу же пожалел об этом. Опять нахлынула ноющая боль в груди. Последнее время он старался дышать поверхностно. Это не то, чтобы приносило облегчение, но хоть как-то сдерживало боль. За окном перестукивались, скреблись ветки деревьев, немилосердно раскачиваемых северным ветром, и барабанил не по ледяной дождь. Какое счастье было бы в такую ночь вбежать в теплый дом на лисьей улице, сбросить мокрый плащ, выпить залпом чарку царки, протянуть руки к огню, но коротать ее наедине с болью и неизбежным в таком случае мыслями о том, что не лучше ли? В дверь тихо постучали. Шандер хотел было промолчать, сделав вид, что спит, но одиночество на этот раз взяло его за горло сильнее, чем когда-либо. Даже излишне услужливый лекарь, на котором можно было бы сорвать зло, и тот был уместен. Стук повторился, и Шан бросил. «Входите». Он не видел Герику с того самого дня, как она объявилась в водоконе. Особой радости встреча не вызвала ни у кого и вышла очень краткой. Торский коплакала на плече у Рене ароя, а Шане, вынужденный при этом присутствовать, готов был провалиться сквозь землю. Потом герцог ее увел, а к вечеру Герика ненадолго появилась снова. Она произнесла несколько ничего не значащих слов, он ответил тем же, присовокупив вымученную улыбку, на чем и расстались. Про себя Шандер заметил, что Герика лишилось своего единственного украшения, роскошных волос. а под серыми глазами залегли голубоватые круги, но, как ни странно, это ее не испортило, скорее наоборот. Больше они не встречались, и Гордани, про воздубленную Стефана, думал не больше, чем про оставленные им в вещи. Женщина, похоже, платила ему тем же. Поэтому ее ночной визит показался Шандеру более чем странным, он выжидательно поднял глаза. — Ты позволишь мне войти? — Конечно. Тем более не вижу, как я мог бы этому воспрепятствовать. Последнее можно было бы и не говорить, тем более такой непробиваемой дурочке, как Герика, но дурное настроение требовало выхода. Герика не обиделась, впрочем, она никогда не обижалась. — Мне надо с тобой поговорить. Расскажи мне об отце. Уж этого-то он от нее никак не ожидал. Торскийская наследница панически боялась Михая и слушалась его во всем до того рокового дня, когда любовь к Стефану заставила ее пойти на наперекор отцовской воли. из-за чего все они, включая Рене, оказались, в общем-то, в нехитрой ловушке. Слова девушки застали Шандера врасплох, и пока он лихорадочно соображал, что же ей ответить, она тихо добавила. «Шани, я знаю, что он подлец и убийца, сходящий с ума во власти. Мне нужно другое. С какими силами он спутался? Что он делал с тобой и с другими? Не удивляйся, что я спрашиваю. Я должна понять, чего от него ждать и что я могу сделать». «Ты?» Шаня аж пристал, опираясь на подлокотники кресла, но тут же, скрипнув от боли зубами, опустился назад. — Да, я! Она тряхнула головой, светлые пряди сверкнули в свете камина, расплавленным янтарем. — Я очень изменилась, Шаня. Уж не знаю, что на меня подействовало — смерть Стефана, болезнь или магия Романа, или его амулеты, но я стала другой. — Я теперь ничего не боюсь. Мне терять нечего. Эстель скоро. Я опять лгала, лгала совершенно осознанно и нагло. Мне было что терять, и я смертельно боялась. Если Рене узнает, что я не людь, он или избавится от меня, или же, что еще хуже, постарается использовать против Михая, относясь ко мне как к опасной смертоносной твари, меньшему из возможных зол. А милые, добрые, рыцарственные элонцы будут от меня шарахаться или, исцепив зубы, делать вид, что ничего не происходит, а в глазах их будет ужас и отвращение. «Пока они видят во мне обычную женщину, у меня есть шанс разобраться в том, что творится, и в нужный момент сыграть свою игру». «Рена не знал, на что я способна. Не представляю, понимал ли, во что я превратилась. Михай, но чего он явно не мог разуметь, так это того, что я его больше не боялась. Я мечтала встретиться с ним на узкой тропинке, после чего моя ненависть навеки бы исчезла или вместе с ним, или вместе со мной». Мне давно следовало бы отправиться за Евеллу и схватиться с тварями из охоты в их же логове, но я не могла себя заставить уйти от Рене. Не могу сказать, что он меня замечал. После нашей поездки герцог был предельно вежлив и отстранен, и я слышала, что он стал бывать у какой-то молодой вдовы, а может и еще у кого-нибудь. В Элленде на подобные забавы смотрит спокойно. Меня это не задевало. Если женщин много, значит нет никого. Поддача я тогда на разливе минутному порыву, и я стала бы одной из этих многих. Но великий дракон. Иногда я жалела о своем бегстве. Если бы только я могла быть с ним откровенной, но это было бы концом моей любви. А время шло, и дороги подсыхали. Если уж я собираюсь разделаться с Михаем в одиночку, надо спешить. И я вспомнила о прошании. Лучший друг Стефана, он побывал в лапах моего родителя и должен был знать или хотя бы догадываться о том, что воцарилось в высоком замке. Если бы только рядом были Астен или Роман, эльфы поняли бы, что делать, и помогли бы мне. Оба, и отец, и сын, хоть и были перворожденными, не брезговали странным, чуждым и враждебным их обожаемому свету созданием, в которое я превратилась». Но Роман сгинул в горах Карбута, а у могилы Астена сейчас отцветают дикие нарциссы. Я была одна наедине со своим долгом и со своей несуразной любовью, и я пришла к Шане. Не могу сказать, чтобы он был рад меня видеть. Скорее наоборот, видимо, вспомнил, чем обернулась моя прошлая глупость. Я, словно бы, в первый раз видела его. Измученное лицо, обрамленное темными волосами, провалившиеся глаза, лоб, покрытый испариной. Этот человек жил в аду, но терпел. Жалость его даже не оскорбляла, она лишала его надежды. Я спросила о Михае, он не понял. Посмотрел на меня с нескрываемым изумлением. Я что-то ему ответила, сама не зная, почему, накрыв ладонью его ладонь, и почувствовала тот самый липкий холод, который источали твари-спутники белого оленя. Те, что мешали Шане жить, стали мне понятны, словно кто-то написал на стене огромными буквами их истинное имя. Это были вызваны из небытия противоестественным мерзким заклятием некие сущности, сотворенные из ненасытного голода и жадности. Я видела их, две, не принадлежащие нашему миру и нашему времени тварей, вцепившиеся в шане неким подобием щупальцев. Это были сторожевые псы Михая, а вернее, сторожевые клопы, держащие пленника в повиновении между визитами хозяина. Теперь, разлученные с ним, они сами оказались прикованными к своей жертве. Только вычерпав до дна жизненные силы, только отдав тело Шани отвратительнейшей смертей, гады из преисподней могли вновь обрести свободу и найти более податливую добычу. Конечно, Михай или кто другой из его шайки мог бы их отпустить, но ждать от отца милости было так же глупо, как от козла молока. Предоставленные же самим себе, в сущности эти делали то, что умели, по капле высасывая чужую жизнь. Все усилия магов-медикусов лишь немного замедляли их работу. Не знаю как, но я поняла, что Шани оставалось несколько недель, если... если я его не освобожу. Я знала, как это сделать. Но это значило расписаться в своей причастности к подлой отцовской магии, раскрыв себя не только перед Шани, но и перед всеми, кто следил, не творится ли в Эланде какая-то волжба. Я еще раз взглянула на Шани. Стефан в свое время попал в похожую ловушку, но Роман, кажется, нашел способ приструнить этих тварей. Хотя то заклятие, похоже, было иным, более умным, но менее сильным. Вот я и узнала главное. Михай Гадой был всего лишь подмастерьем, втихаря копировавшим действия мастера. Не он был самым страшным врагом, обретался где-то некто посильнее и поупытнее господина регента. Что ж... Слова были не нужны, я узнала все, что хотела узнать, не расспрашивая и даже не думая. Мне обо всем рассказала моя собственная порченная кровь. Можно было подняться и уйти, в конце концов, Шани был обречен. Он меня не любил, я нынешняя, его почти не знала. Но я не ушла. 2229 год от Великого Исхода, ночь с четвертого на пятый день месяца Медведя, Гримихинский перевал. Они вихрем пронеслись через боску и нижнюю арцию. Легконогие кони со странно длинными гривами шли крупной рысью, но обычная лошадь, скачая она хоть галопом, неизбежно бы оказалась позади. Сама земля, камни, деревья, ручьи узнавала бывших хранителей рассветных земель и, как могла, облегчала их путь. Древние леса расступались перед всадниками, разводя в стороны, казалось бы, навсегда сплетенные ветви, разбухшие от ливни реки, смиряли сумасшедший бег — Выпирающие из земли камни, словно бы пригибались, чтобы не поранить нежные лошадиные ноги. А они скакали, похожие в свете вечных звезд, на прекрасные видения, ибо нет и не может быть существ прекраснее, чем бессмертные эльфы, любимые дети Творца. Около трехсотен всадников и всадниц на волшебных конях мчались на север, догоняя весну и пытаясь обогнать смерть. На семнадцатую ночь перед ними встали лиси горы. Странный хребет, в древние времена какой-то неистовой силой оторванный от Великой Варты и отделенный от нее чудовищным болотом. Эльфы придержали коней на берегу гримихи, и те, недовольно мотая гривами, вступили на козью тропу, петляющую между скал над основной дорогой. Перворожденные не хотели сталкиваться с кем бы то ни было, пока им путь не преградят те, кого они должны уничтожить. Всадники молчали. Время разговоров давно миновало. Те, кто покинул убежище под предводительством своего короля, выбор уже сделали и не собирались отступать. Подъем длился почти целую ночь. Наконец дорога пошла вниз. Небо было чистым и ясным. На горизонте во всей своей красе поднималась со сирены, а значит, до рассвета оставалось около трех ор. И тут что-то неуловимое заставило Эмзара, а вслед за ним и остальных резко осадить коней. Казалось бы, все было спокойно. Было темно и тихо. Успокоился даже душу из с вечера легкий ветерок. Далеко внизу плескалась гремиха, торопясь навстречу с еще далекой ганной. Тонко пахли высокие колючие кусты, на которых к ночи раскрылись грозди бледных цветов. Чирикнула и замокла птица, хрустнула под тяжестью какого-то звереветка. Ничто не предвещало беды, но Эмзар каким-то непостижимым образом понял — сейчас что-то произойдет. Повинуясь приказанию короля, эльфы стали поворачивать коней в небольшое ущелье, заросшее ведьминым сном, весьма кстати попавшееся по пути. Они успели вовремя. Звезды продолжали яростно сверкать на темном голубом небе, но напоенный ароматом цветов воздух потрясли отдаленные раскаты грома. Где-то далеко бушевала страшная гроза. Или не гроза? Там, где только что проезжали всадники, раздался шум падающего камня. Затем еще и еще... Грохот падения отдельных глыб слился в мощный рог от обвала. Горы тряслись и корчились, как будто внизу под ними заворочилось древнее чудовище, решившее проснуться и вылезти наверх. Эльфы тревожно оглядывались по сторонам, однако даже их ночное зрение один из многочисленных даров Творца не помогало. Ясно было одно — причина катастрофы, какой бы она ни была далеко отсюда, за перевалом. Там небо озаряли яростные вспышки, словно странные разноцветные молнии били и били в одно место. Эмзар, сдерживая взволнованного опала, напряженно вглядывался в развороченное небо и, наконец, не выдержал. — Мне надо отлучиться. Лебединое крыло сказал это так, что ни Клэру, ни Недалью, находившимся рядом с вождем, ни на миг не пришло в голову его отговаривать. — Я должен посмотреть, что случилось. — Клэр, если желаешь, поехали. — Недаль... Переждите день в этой долине и едите, как и шли вдоль реки. Думаю, мы на третий день вас догоним. — Как скажете, — кивнул глава дома Ивы, — но разумно ли то, что вы решили? — Не просто разумно, но необходимо, — отрезал Эмзар. — То, что творится за перевалом, не просто гроза. Это магия, недоступная нашему пониманию, тяжелая, страшная и чужая. Мы должны знать, что это за сила. И мне кажется, я понял, где это. Через эти горы есть сквозной проход, который мало кто знает. Люди туда не ходят и правильно делают. Ну, а мы пройдем. — Вы безумный, вздохнул недаль. — Но, возможно, это безумие спасет всех нас. Да хранит вас великий лебедь. 2229 год от Великого Исхода. Ночь с четвертого на пятый день месяца Медведя. И до Кона Элланд. Герика молча смотрела Шендеру в глаза, и то почувствовал себя совершенно растерянным. Женщина была права, она действительно страшно, неимоверно изменилась. Теперь в ней ощущались решимости и странная завораживающая глубина. Шандер чувствовал, что сейчас что-то должно произойти, но словно бы со стороны. Он не боялся. Все происходящее оказалось нелепым сном. Тарскийка внезапно убрала ладонь с его руки, и мир вновь встал на свое место. — Шани, я могу тебя только попросить никому не рассказывать, что сейчас будет, но даже если ты меня не послушаешь, я не позволю этой мерзости тебя прикончить. — Я не понимаю. — Конечно, не понимаешь. Я тоже не понимаю, что сейчас сделаю, но я это сделаю, и у меня получится. Эстель Аскора Я прекрасно видела этих гадов, похожих на плохо сшитые квадратные подушки с хвостами-присосками по углам. Они висели за спиной Шани, вцепившись ему в затылок чуть выше ушей, в шею, где их щупальца сплетались, и в спину, возле лопаток. Твари чувствовали мое присутствие, но оно их лишь возбуждало. Безмозглое и ненасытное, они реагировали на заключенную во мне силу, как змеи на тепло, оживая на глазах. Подушки стали медленно пульсировать, а щупальца задрожали, усиленно вытягивая из уже полумертвого человека остатки жизни. Мой визит, судя по всему, обходился бедному Шане дорого, и я не выдержала. Расскажет он или нет, но если я уйду отсюда, не вырвав его у этих туманных вампиров, я не смогу смотреть в Лазарене. Даже если я избавлю всех от Гадоя, даже если никто ничего и никогда не узнает, я не отмоюсь до конца своей жизни, сколько бы ее ни оставалось. Я приготовилась. Главное — это схватить обоих гадов одновременно. Мне это удалось без труда, они подвоха не ждали». Сама не знаю, как у меня это вышло, но сгустки недоброй волшбы, наделенные волей и вечным голодом, вдруг обрели отвратительные, но вполне осязаемые тела. И я схватила их за раздутые, пульсирующие желудки, ибо желудки и рты были для них самым главным. Я оторвала их от шани, с трудом удержавшись на ногах, как если бы выдергивала истинный гвоздь. Бедняга в немом удивлении наблюдал за моими манипуляциями. Разумеется, он не мог ничего видеть. Но я не только видела, я ощущала в руках осклизлые, податливые, пульсирующие тушки, жгучие, как крапива, липкие на ощупь. Я держала их, борясь с извечным женским желанием отшвырнуть по себя подальше эту мерзость, а моя сила свободно изливалась через пальцы, окружала их сиреневатым коконом, лишая возможности двигаться, осознавать себя, наконец, жить. К несчастью, я не могла убить их сразу, а была вынуждена ждать, когда они исчезнут. Больше всего это походило на то, как если бы я держала в руках две тающие живые сосульки. Время тянулось медленно, руки наливались усталостью. Для того, чтобы растопить этих жрунов, из глубин подсознания всплыло название, они, оказывается, назывались финусы, впрочем, от этого они приятнее не стали, требовалось время. Я уже думала, что не выдержу. Мои руки почти совсем окоченили, сердце колотилось, как овечий хвост. Перед глазами нагло плавали круги самых гнусных расцветок, но я победила. Твари исчезли, и исчезли навсегда, а значит, я была на правильном пути во владении своей силой. Не хвост белял собакой, а собака хвостом. Моя сила была оружием, которым распоряжалась я, Герико и попробовал бы кто-нибудь сейчас сказать, что это оружие зло. Шани удивленно смотрел на меня, он так и не понял, что теперь здоров. То есть, конечно, не совсем здоров. Ему еще предстоит отлежаться, отоспаться, восстановить силы, но за этим дело не станет. Теперь любой, даже самый завалящий медикус поставит его на ноги за считанные дни. Глаза мои слепались, но я не удержалась от искушения, уж слишком удивленно он на меня возрился, и слишком я была горда своей победой. Глупость, которую я брякнула в следующее мгновение, была абсолютной. Я хорошенько встряхнула Шаней за плечи и буквально заорала. «Встань и иди!» И он встал и пошел. от камина к окну, шатаясь, налетая на попадающиеся по пути вещи, но пошел. На его лице застыло такое изумление, что я расплакалась. От счастья. 2229 год от великого исхода, ночь с четвертого на пятый день месяца медведя. Эланд и докона Ветер с моря пригнал тяжелое полное дождем тучи. Сырая холодная тьма облепила и до даже привычные к непогоде маринеры, Предпочитали коротать такую ночь у живого огня за кружкой подогретого вина с друзьями или же в постели у подружки. Одиночество давило, пугало, выгоняло людей из домов, заставляя искать общество себе подобных. Или неподобных. Рене Арой уже несколько ор наслаждался обществом Жана Флорентина, который, пользуясь моментом, развивал перед Аройем свои взгляды на государственное устройство и его связь с развитием хозяйства и торговли. А Рой слушал в уха, думая о чем-то своем. Адмиралу было невесело, но он держался. Очень хотелось выпить, но в последние недели он и так слишком много пил и теперь решил, что довольно. Нет, никто бы не посмел упрекнуть первого паладина, а теперь еще и будущего короля в пьянстве. Но Рене всегда заставлял себя что-то делать или не делать не потому, что это кому-то нравилось или не нравилось, а потому что он считал, что должен поступить именно так. Адмирал с отвращением посмотрел на запотевшее окно, за которым туслым пятном расплывался свет сторожевого фонаря. Он никогда не имел ничего против ветра, да и к дождю относился с уважением, если это был добрый шумный ливень. Этот же монотонный дождь выматывал все нервы, и вместе с тем он был спасением. Пока в Эланде дождь, таянцы не рискнут сунуться во внутреннее болото, а дороги, что ж, дороги перекрыты. Герцог очнулся от резкого свиста, который испускал Жан Флорентин, чтобы привлечь его внимание. Рене собрался извиниться и спросить, каким же образом деньги вновь превращаются в деньги или что-то такое, так как это было последнее, что он разобрал в жабье речи, прежде чем утонул в собственных мыслях. Но оказалось, что ни деньги, ни товар, ни свойственная людям невнимательность философского жаба на сей раз не занимали. Он был не возмущен и не раздосадован, а встревожен. О чем недвусмысленно свидетельствовал усилившийся металлический блеск? Рене, Жан-Флорентин был, на удивление немногословен, только что совсем рядом была свершена очень сильная волжба неизвестной мне природы.